Глава двадцать шестая. Тридцать января две тысячи двадцать четвертого года. Красная площадь. Стою на рождественской ярмарке прямо напротив Спасской башни. Ладони греет ароматный рождественский чай. Вокруг слышен веселый смех, и я вдыхаю с наслаждением морозный воздух с ароматом дымка и имбирных пряников. Рядом со мной останавливается женщина и, не отводя взгляда от стрелки часов на башне, произносит. «Спасибо, что ты пришла. Я очень боялась, что ты не захочешь меня выслушать». «Я и не хочу». Пожимаю я плечом, делая глоток ароматного чая. «Но говори, раз уж тебе так это было нужно». «Понимаешь, Саша не знает. До сих пор. Но у нас с ним тогда ничего не было. В тот самый первый раз». Я ведь так была влюблена в него. Так его хотела, а он совсем не обращал на меня внимания. Я ведь тоже была наивной девчонкой. Думала, вот смогу охмурить русского медведя, и будет мне счастье. Начинает она, и я поворачиваю голову, рассматриваю ее профиль. Тонкие черты лица, острые хищные скулы. Чувствуется умелая рука пластического хирурга. Это было какое-то настоящее наваждение, безумие. Да что мне тебе рассказывать? Ты же была с ним. Ты сама должна знать, какое влияние он оказывает на женщин. Наконец-то поворачивает она лицо ко мне. И я вижу, что она не врет. В глазах стоят слезы, но она не позволит себе раскваситься, разреветься прямо здесь передо мной. Амели хорошая профессионалка, такая же, как и я. Я подсыпала ему специальный препарат, который лишает воли. У нас есть такой в арсенале французской разведки. Я так хотела, чтобы он был мой, что решила, что на войне все средства хороши. — И что получилось? — равнодушно переспрашиваю я. — В том-то и дело, что нет. Он так и не смог перейти эту черту, понимаешь? Но он ничего не помнил на следующее утро, а я не стала его разубеждать. Я так надеялась, что у нас с ним все получится со временем. Надо только подождать. Но оказалось, что тот раз был первым и последним. «Да неужели?» — хмыкаю я. «Да, после этого мы с ним общались исключительно по работе». И в этот раз, когда вас направили в Париж на задание, я ведь так надеялась, что мы сможем с ним сблизиться. Но он был сам не свой. Все время думал и говорил только о тебе, что он однажды потерял тебя, а теперь нашел и больше не хочет совершать ошибок прошлого. Но ты все равно его бросила. Как иронично! Горько усмехается она. Что именно? Сверлю я ее взглядом. «Я готова отдать и сделать все, что угодно, только чтобы быть с ним. А тебе он и даром не нужен. Ну все, теперь ты знаешь», — уже жестким профессиональным тоном говорит она. «Прощай». И, резко развернувшись, мгновенно растворяется в толпе зевак. «Глинтвейн остывает в моих ладонях и на часах бьет три часа дня». «Идем домой». Глажу я ласково свой животик под шубкой, но тут у меня раздается сигнал мессенджера, и я хмурю брови, читая сообщение. Точнее, очередной приказ. Новый год. Кремль. «Ну что же, подполковник Ворон, слышу я такой знакомый миллиардом людей на планете голос, но все еще не понимаю до конца, что это происходит сейчас со мной». От лица Российской Федерации выражаю вам благодарность и признательность за успешно проведенную операцию по обезвреживанию международной террористической ячейки. Служу России!» Прикладываю я руку к козырьку, все еще вытянувшись перед ним по струнке. «Вольно! А чем планируете заняться дальше?» Пристально смотрит он мне в глаза. «Думаю пойти в наставники». Улыбаюсь я. Буду обучать новые молодые кадры. Хм. А я, думаю, рановато вам еще на покой. Снова сверлит он меня взглядом. Такие кадры, как вы, нам еще могут пригодиться. Ну, ладно. Пока вы можете смело отдыхать. И с Новым годом, кстати. Встает он из-за стола и уже подходит ко мне. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок от волнения. Как странно, меня не пугают ни террористы, ни маньяки, ни международные преступники, а тут у меня дрожат коленки, как у школьницы. «Вы знаете, один очень хороший человек попросил меня об услуге», произносит вдруг он. «Сегодня Новый год, и мечты должны исполняться, ведь так?» «Так», — бормочу я одеревеневшими губами. «Но раз так...» Пройдемте со мной, подполковник. Уже берет он меня за руку и подводит к окну. Я с недоумением смотрю на него, а он с тонкой улыбкой указывает мне на окно. А вы выгляните, не бойтесь. Я смотрю на улицу, запорошенную белым снегом, который, не переставая, сыплет и сыплет с неба. И тут вижу, как прямо на белом снежном полотне вспыхивает надпись, выложенная из бенгальских огней. «Выходи за меня, Тася!» «Ну что скажете, подполковник Ворон?» Снова смотрит на меня мой самый главный босс. И я вижу, как его лицо расплывается от слез, которые застилают мне глаза. «Да!» «Я отвечу «да!» — громко рапортую я, разворачиваясь к дверям, в которых уже стоит он, Саша. «Самая большая ошибка в моей жизни!» И самая большая моя любовь, уже однажды потерянная, но снова мной обретенная. Да, уже шепчу я ему, делая шаг навстречу и чувствую, как крепкие любимые руки подхватывают меня, прижимают к своей груди, в которой бьется горячее сердце полковника Пронина.